Голова тридцать первая. «Ты что здесь делаешь?» Изумленно повторила Катя, глядя на мрачное лицо, нависающее над ней. Черные глаза буравили и прожигали насквозь. Клим похудел и будто стал выше. Впрочем, на его хватке это никак не сказалось. Он сжал ее руку еще крепче и навис всем телом. «Поехали отсюда, Катя, довольна!» «Я никуда с тобой не поеду, Клим!» Она выдернула руку и потерла ноющее запястье. «Ты опоздал. Уезжай!» Младший верен вопросительно взглянул на застывшего в немом ожидании родственника. Тот поднял брови, а потом развел руками. «А ты чего ждал? Но ну, я другому отдана, и буду век ему верна. Я тебе говорил, давай в багажнике. Что ты мне ответил?» «С ней так нельзя, с ней так нельзя. Гребись теперь!» Он по привычке матернулся. «Ты... Ты женился? – выдавила Катя, не сводя глаз с кольца на безымянном пальце Клима. И тогда он будто взорвался, дернул ее вверх и ввинтился в плечи пальцами. Катя, ты что, до сих пор ничего не поняла? Осади, Клим, предупредительно проговорил Костя. Это чудо природы, правда, ни о чем не догадывается. Где ты ее вообще отрыл? Клим перевел на нее горящие глаза и силой тряхнул. «За кого ты вышла замуж, Катя? Как твоя фамилия, знаешь?» Она испуганно покачала головой. «Паспорт, загранпаспорт, брачный контракт», – перечислял Клим. «Ты туда хотя бы ради интереса заглядывала?» «Документы в сейфе». «Так это ты положил туда розу?» Съехал на спинку кресла Верин Старший. «Так разве бывает?» «Ты Климова. И Ванька с Матвеем тоже Климовы?» «Я не Клим, Катя. Я Александр Климов, твой муж!» Он пытался поймать ее взгляд, но она почему-то смотрела на Костю. Клима верен, это бренд!» «Его все так называют, Катюша, даже родители. Мать Клима, моя старшая сестра», — пояснил Костя, стараясь говорить ласково, будто с младенцем или с идиотом, а потом добавил негромко. «Была... Их давно нет. Я растил этого бармота с восьми лет. И для меня он Клим. Я называю его Сани только когда хочу дать... В общем, когда я на него злой. Клим Александр продолжал сжигать ее глазами. Она снова беспомощно взглянула на старшего Аверина. А потом перевела взгляд на мужа. «Почему? Почему ты не сказал сразу?» Слова вместе с воздухом толчками вырывались из легких. «Засал? предположил Костя. Клим недовольно передернул плечами. «Когда?» Его слова тоже больше походили на судороги. «Когда пришел в дом девушки, в которую влюбился, и понял, что ты сестра Аллы? Или когда узнал, что у меня есть дети? Двое. Живые». Последние слова он проговорил совершенно мертвым голосом. И Катя невольно отшатнулась. Но муж снова сдавил ей плечи. Ты хоть представляешь, что я чувствовал, когда увидел своих детей? Когда ты уснула, я всю ночь у них просидел на полу. Мне никогда не было так дерьмово. А ко всему прочему я узнал, как ты меня ненавидишь. Значит, в ресторане, на росписи, ты пришел?» Она замерла, пораженная догадкой. «Чтобы поставить свою подпись, Катя», – таким же стылом голосом продолжил Клим. «Потому и пришел». Тетка попалась принципиальная, потребовала присутствия обоих. Лиза, Лизку взял с собой, чтобы ты не передумала. Они с Максом недавно поженились. Я боялся, что ты откажешься в последний момент, но не думал, что все пройдет так. Они молчали, все втроем. Клим Александр дышал глубоко и прерывисто, продолжая сдавливать Катю как тисками. Она первой нарушила молчание. «Я хочу развестись с тобой. Этот брак – фикция, обман!» «Нет!» – глухо сказал Клим. «Ты подписала контракт. Ты не можешь развестись со мной, пока наши дети не станут совершеннолетними!» «Это еще шестнадцать лет?» Катя с возмущением отбросила его руки. «Все дети Катя! И те, которые будут!» Тихо сказал он, теперь придерживая ее за локти. «Ты это тоже подписала!» Она опустила голову, чтобы не опозориться и не разреветься тут же под перекрестным обстрелом поразительно одинаковых мечущих молнии черных глаз. «Ты что, правда не читала контракт? Разве тебе не было интересно?» – пораженно спросил ее Костя. Она покачала головой. «А как же ты его подписывала?» – я попросила Чистякова дать прочесть юристам. «Каким юристам, Катя?» – поднял глаза к потолку Клим. «Они же его и составляли! Это мои юристы!» «Мне ничего от тебя не нужно, Саша!» Она увидела, как дернулся младший Аверин от звука этого имени. «Детям можешь хоть все отдать, а мне не нужно!» «Охренеть! Да Саня голый босс остается по этому контракту, а ей похер!» «Слушай, племянник, правда, где ты ее нашел?» Старший Аверин съехал еще ниже по спинке. «Мне тоже такая нужна? Или, может, если она тебя пошлёт, я её заберу? А, Катюша, пойдёшь за меня?» «В ночном клубе», — не сводя с Кати глаз, ответил муж. «И тебе никто её не отдаст. Обломишься». «Ты всё знал», — посмотрела на старшего Аверина Катя мутным взглядом. «Знал и смеялся. Ты и сейчас смеёшься. А что мне, плакать?» Философский спросил Костя, поднимая брови. «Вы меня задолбали своим хождением вокруг да около. Пришлось придать ускорение этой затянувшейся мелодраме». «Я собирался закрыть там все вопросы и прилететь. И мы бы поговорили без твоей помощи». Клим Саша недобро посмотрел на родича. «А ты устроил этот цирк. Мне надоело смотреть, как ты кадришь мою жену. Вчерашние фото меня просто взбесили. Я сегодня вылетел в Барселону». Катя беспомощно огляделась вокруг и ступила к выходу. Сначала шла медленно, потом быстрее, а когда выбежала на улицу, ее догнал супруг, схватил в охапку и развернул к себе. «Катя, Катенька, поехали домой, мы поговорим. Я расскажу тебе все, только прошу тебя, ты пахнешь по-другому!» Перебила она, принюхавшись. Древесный аромат смешивался с легким запахом табака. И не скажешь, что ей не нравилось, просто... «Как чужой!» «Я тебя люблю!» Сказал Клим Александров. Катя высвободилась из его рук, хорошенько размахнулась и влепила пощечину. Это была даже не пощечина, а настоящий удар. Она всю силу в него вложила. Но, видимо, сил было маловато, потому что муж даже не покачнулся, только зажмурился, а потом повторил. «Я люблю тебя!» И она снова ударила, уже другой рукой. не замечая злых горячих слез, что стекали по щекам на шею и дальше капали на грудь. «Если бы я бил, я бы лучше целился по яйцам, он ими очень дорожит», прожурчал над ухом старший Аверин и, не торопясь в развалочку, прошествовал к машине. Приоткрыл заднюю дверь и махнул Кате. «Поехали, племянница, я тебя отвезу домой. Нечего народ развлекать, сейчас еще полицию вызовут». Катя перевела дух и вытерла ладошками лицо. Я тебя люблю, сцепив зубы, сказал Клим. А я тебя нет, ответила Катя и пошла в машину Кости. Она была очень благодарна Кости, что тот воздержался от разговоров и просто молча смотрел в окно всю дорогу. Слезы то текли, то переставали. В груди было тесно, будто кто-то вынул сердце и вложил туда тяжеленный камень. Даже когда она пробовала повернуться, там болело. Она все пыталась найти оправдание Климу или Александру. Вот как его теперь называть? А оправдания не находились. Когда въехали на территорию и машина затормозила, Катя хотела быстро выскочить, чтобы ни один из Аверенных не начал изображать рыцаря. Но не успела. Ладонь мягко накрыла рука Аверина-старшего, и его пальцы плели ее, удерживая на весу. «Не делай того, о чем пожалеешь. Слышишь?» Сказал он, поглаживая большим пальцем запястье, а потом добавил совсем тихо. «Он хороший мальчик, Катюшка. Поверь мне, я знаю. Даже у такого законченного циника, как я, не получилось его испортить. Просто дай ему выговориться. Раньше надо было разговоры вести», — сказала она и дернулась к двери. Но мягкий захват тут же обернулся стальным зажимом. Помнишь, мы с тобой поднимались на маяк? Оттуда город был виден как на ладони. Порой, чтобы видеть что-то важное, изменить взгляд, надо всего лишь подняться выше. Попробуй, Катя. Просто поднимись над своими обидами и посмотри на жизнь сверху. Спасибо за совет. Процедила она, выдернув руку, и выскочила из машины. Клим достал из багажника своего автомобиля две яркие коробки, как тут раздался радостный визг. а вслед за ним двойное «Папа!». Катя обернулась. По дорожке от дома бежал Ваня, за ним Матвей, а следом спешила Галина, вытянув вперед руки, как будто если бы кто-то из малышей решил свалиться, она могла успеть его подхватить. Клим увидел их и изменился в лице. Он отбросил коробки в траву и быстро пошел навстречу, расставив руки в стороны. А потом присел на одно колено, и дети влетели в него как мячики футбольной ворота. Две пары маленьких ручек обвили шею, Клим сцепил пальцы в замок и уперся лбом в плечо Матвея. «Привет!» «Привет, сынок!» Ванька тут же схватил отца за уши и повернул к себе, оттягивая от брата. Клим крепко обнял обоих малышей и спрятал лицо в двух светлых макушках, которые совсем утонули за его широкими плечами. «Твою ж мать!» Старший уверен отвернулся, а затем подозрительно закашлялся. Катя стояла растерянная, пытаясь глотнуть подкативший горлуком. Костя повернул голову и сказал тихо, не глядя на нее. «Вот сейчас смотри на них и думай. Хорошенько думай. Не такой уж он херовый отец. И мужем будет хорошим». «А как думать, если совсем не думается? Если хочется сесть прямо здесь на дорожке и рыдать от жалости ко всем им? Даже костя, Косте?» Скажи она ему об этом, тот точно решит, что сумасшедшая. Аверин тем временем подошел к Климу, замершему над прильнувшими к нему малышами. Присел рядом на корточки и бодрым голосом огласил. «Привет, клопы! Давайте знакомиться! Я дядя Костя. Кто Иван? Кто Матвей?» Мальчики с интересом поглядывали из отца на забавного дядьку. Клим что-то ему сказал. Катя не расслышала, что именно. Костя засмеялся и поднял на руки Ваньку. Мальчик залился смехом, Матвей тоже потянулся к Аверину, и тогда Катя, стараясь не привлекать внимания, начала пятиться к саду, спряталась за деревьями и пробралась к лифту. Это было несложно, потому как особого внимания на нее никто не обращал, и она вдруг особенно остро ощутила свою ненужность. и также отчетливо осознала. Клим не ее Клим, он ей никогда не принадлежал. Всегда был Александр, Саша, отец детей ее сестры, и сейчас Катя чувствовала себя совсем лишней в семье Климовых-Авериных, несмотря на утверждение мужа, что она теперь тоже Климова. Фамилия и родство не передается. В лифте прижалась лбом к стеклу и поехала вниз к пляжу, Солнце опустилось совсем низко, вот-вот собираясь нырнуть в море. Камни, подсвеченные лучами заходящего солнца, казались специально созданной декорацией для съемок какой-нибудь волшебной сказки. Катя сидела на одной из таких волшебных декораций и смотрела на море невидящими глазами. Вот бы войти в воду и уплыть, куда глаза глядят, спрятаться за горизонт вместе с солнцем. Здесь без нее прекрасно обойдутся. Детям, без сомнения, с родным отцом намного лучше, чем с хоть и родной, но теткой. Хороший отец. Да кто же спорит? Можно сказать, отличный. Катя это видела своими глазами и дома, и на турбазе. Воспоминания тут же сменили совсем другие картины. И она тихонько застонала, уткнувшись лицом в колени. У нее нет ничего своего. Как долгое время в детстве не было даже одежды. Своей, собственной. купленной для нее одежды. Родители покупали обновки Али, а Катя донашивала одежду за старшей сестрой. И теперь у нее тоже ничего нет своего, ни Клима, ни дочки. Ей даже муж с детьми достался от старшей сестры. Если бы та не погибла, никакой бы Кати здесь не было. Как же ей научиться жить, чтобы все принимать как проходящее? Но если эту виллу она и так считает временной, и, может, даже Клима сумеет, то как быть с мальчиками? Она без них не сможет. На плечи легла мягкая ткань, а шершавая ладонь, пахнущая древесным ароматом и табаком, аккуратно вытерла ее мокрые щеки. Она и не заметила, что они мокрые. Катя стянула края пледа, только сейчас понимая, что продрогла. «Не плачь, Катенька. Я не хочу, чтобы ты плакала», — сказал муж. глядя на нее своими черными глазами. А Катя мысленно изумилась, куда она смотрела раньше, потому что малыши были хоть и светловолосыми, как мама, глазенки у обоих были черные, бусинки, как у щенков. Клим тем временем сел на соседний камень, и Катя очень расстроилась, обнаружив, что ждала, как он сядет рядом. Но тот заговорил сначала совсем тихо, и она даже дышать старалась реже, чтобы не помешать. Дай. ему выговорится. Что ж, пусть говорит. Мой отец и Осмоловский были бизнес-партнерами. Осмоловский захотел забрать его долю и заказал отца. Их застрелили. Отца и мать. Мне тогда было восемь. Костя забрал меня и увез в Германию, к деду. Костяну самому было тогда двадцать. Мой дед Марк потомственный немец. Так что проблем с получением вида на жительство не возникло. И все это время я мечтал вернуться и отомстить. И однажды мы с Костей вернулись. Вот тогда и появился Клим Аверин с легендой и документами. Катя молча слушала, глядя, как стремительно темнеет небо. А Клим тем временем продолжал. Костя сказал правду. Я чуть ли не с рождения, Клим. Мать хотела так меня назвать, но отец не согласился. Да и правда звучало не очень. Клим Климов. В общем, я стал Климом Аверином. К этому времени Костя выяснил, что в гибели моих родителей виноват Осмоловский, и мы забрали у него мекополис Инвест. Просто отжали. Обычное рейдерство. Я даже для этого поработал его личным водителем. Но я так не хотел. Я хотел его посадить за убийство. А доказательств у нас по-прежнему не было. «Ты пришел в отдел из-за меня?» Спросила Катя. Клим потер уголки глаз и ответил, усмехнувшись. «Катя, можешь мне не верить, но во всей этой истории ты форс-мажор. Большой, можно сказать, громадный форс-мажор, который никто не мог предусмотреть. И который мы не могли не учитывать. Я пришел в отдел, как Климоверин, Снял ту квартиру, ездил на мотоцикле, Меня никто не знал в лицо. Исполняющим обязанности генерального я поставил крайнего. А потом я увидел тебя в кабинете Чистякова. И с того самого момента мои планы накрылись медным тазом. «Ты решил посмотреть на работу компании изнутри?» Катя изо всех сил демонстрировала нежелание влезать в дела мужа. Но получалось не слишком правдоподобно. «Нет», — покачал головой Клим. Но мне нужно было, чтобы именно так это выглядело со стороны. А заодно выяснить, кто стучит и Смоловскому. Я должен был быть доступен для него. Рядовой менеджер, каждый день приезжающий в офис без охраны. Зачем? Чтобы спровоцировать его Катя. Он собирался вернуть компанию. Нам нужно было действовать быстро. И тут я пришел к тебе и увидел... Он запнулся. Увидел своих детей... и узнал, как ты меня ненавидишь. Почему же сразу не признался? У нее зачем-то стучали зубы, хоть вечер был очень теплый. «Я уже влюбился в тебя, Катенька! Так влюбился, что жизни без тебя не представлял! Еще в Саламандре влюбился!» Добавил он. «Когда ты сбежала... Что бы ты сказала мне, узнав, что я тот самый Александр? Послала бы и выгнала!» Ответила Катя, не задумываясь. Вот поэтому я и хотел потянуть время. А потом у меня совсем крышу снесло. Я видел, как ты любишь моих детей. Я молиться на тебя был готов. Я сделал тебе предложение. Но мне хотелось, чтобы ты влюбилась в меня сильнее. Мы бы встречались, ты привыкла бы. А потом я, конечно, бы признался, куда б делся. Потому что жениться на тебе, как Клим Аверин, я никак не мог. Но тут появились подкользины. И снова все планы рухнули.